Глава 1 Да, на ретрансляторе действительно появилось объявление о том, что корпорация «Колыбель» отправляет к Земле грузовой корабль. Не какая-нибудь межгалактическая транспортная компания, не корабль от правительства Объединенных Миров, нет. Почему-то именно «Колыбель» решила позаботиться о землянах. И теперь все желающие могут совершенно бесплатно получить свои покупки из далёкого космоса. Сколько и чего ты купишь, не имеет значения. Никаких ограничений или квот не было. Только общий объём доступного пространства корабля, независимо от веса. То есть теоретически кто-то может занять всё в одиночку. Хотя такое трудно представить. Заказы, кстати, анонимны. Нет информации ни о покупателе, ни о характере груза, ни о конечной точке доставки. Только занимаемый объём. В объявлении в режиме реального времени отображаются оставшиеся на корабле места которое потихоньку, но с каждым днём, уменьшалось. Отправиться должен корабль, когда трюм заполнится полностью. Что это значило для меня? Во-первых, что мечта поставить себе на аэросеть гораздо ближе, чем я думал. Лет эдак на 200. А во-вторых, возможно, это будет последнее, что я сделаю в своей жизни, потому что она скоро постижно прервётся. «Не надо быть гением, чтобы увидеть связь между моим шантажом, кхм, разговором, создателем и отправкой корабля. Зная технологии пришельцев, можно с уверенностью сказать, что приговорён я на 100%. Это может быть микроскопический дрон, который выследит меня и взорвётся, отравит, остановит сердце, повредит мозг. Или наёмник под видом охраны прибудет на Землю и устроит мне несчастный случай». Ещё, возможно, внезапные неполадки в медицинском модуле, если я буду ставить нейросеть на корабле, а ведь поставить её очень хочется. Раздумывая некоторое время над этой дилеммой, пришёл к решению, что можно купить только нейросеть, а поставить её уже здесь, на Земле. Ведь кто-то же обязательно купит медицинскую капсулу. Рынок для медицинских услуг и продления жизни у нас более чем обширный. Сделать это, кстати, я мог и сам, но то, что покупка останется в моей собственности после доставки, я сильно сомневался. Кроме государства, среди желающих забрать капсулу себе, найдутся и другие заинтересованные группы. Если не подамся на угрозы, то убьют или подкинут наркотики и посадят лет на 10. Но это крайности. Можно ведь просто рейдерски отобрать. В общем, покупать что-то дорогое для меня не вариант. Но на эросеть хотелось очень. Прилет корабля принес не только повод для беспокойства за свою жизнь и возможное осуществление мечты, но и прибыли. С момента, когда появилось объявление, курс галла подпрыгнул ровно в два раза и продолжает расти. Получается, что, имея ту же сумму галла по земным меркам, я стал богаче в два раза. Такой себе, конечно, повод для радости, но тем не менее. Пока я мочился классическим «что, что делать», кто виноват, было понятно и так, подошло время загрузки в игре. В отличие от перемещения на свалку, здесь всё завершилось за неделю. Но даже это показалось мне слишком долгим. Возвращаюсь, то я домой, и никакие новые механики игры не тащу за собой прицепом. Почитав, когда примерно должна закончиться загрузка, вошёл в виртуальность заранее. Процесс 100%. Благодарим за ожидание. Приятной игры. «И где это мы?» Обратился я к Кирси, чей персонаж приходил в сознание недалеко от меня. «Находились мы явно не на Земле, только если в её игровом филиале Ада». Вокруг горело всё, насколько хватало взгляда. Потоки лавы перемежались островками суши, на одном из которых и появились мы с Кирси. На горизонте вспыхнуло оранжевыми каплями жерла вулкана. Облака дыма застилали небо, делая атмосферу ещё депрессивнее. То, что я стоял посреди всего этого голый и с убывающим здоровьем, намекало, что где-то я очень сильно согрешил. Из имущества на мне были неуничтожимое стартовое бельё, личка, мой меч-трансформер, и процентов 10 от перехваченных из хранилища эликсиров. И всё. Кирси выглядел примерно так же, но это, в принципе, его естественное состояние. «У меня плохие новости, ловец. Похоже, это сакрия планета где ты взял наследие. Это же вроде хорошо. Как-то отсюда выбирался в прошлый раз». «Вообще-то никак. Я никогда не был на Сакрии, а доступ к наследию получил в своей локации, где жил, по требованию через администратора». «Хитро». «И что же мы знаем про твою замечательную родину?» Не стал я скрывать сарказм. «Энциклопедия говорит, что в реальности на планете нестабильная литосфера, а от людей остались многочисленные действующие фабрики». «Что за фабрики? Чем занималось население планеты?» «Мутациями». Кирси показал в сторону за моей спиной. «Бежим!» Обернувшись, я увидел уродливого монстра, двигающегося в нашу сторону, внушал не только его уровень, ровно тысячный, но и внешний вид. Роговые пластины, перемежающиеся с канатами мышц, огромная клыкастая пасть ржавые металлические обрубки вместо конечностей. Когда Керси показал на монстра, тот уже вовсю несся в нашу сторону. Обогнав инопланетянина на пару километров, остановился пронзенной мыслью. «А почему, собственно, я бегу?» Также на ускорении, вернувшись к монстру, стал его рубить. Только после пяти минут сражения понял, что решение инопланетянина было единственно верным. Без пролонгатора резерв ускорения у меня был не таким и большим, а монстр неожиданно крепким. Моего урона не хватало, чтобы пробить те самые пластины. Я потратил почти всё доступное время. Но так ничего и не сделал этому монстру. На последних минутах смог перебить лапы. Металл поддавался гораздо проще. В отличие от всего остального. Умеря впрыть монстра, всё-таки последовал примеру инопланетянина. Прыжками догнав кирси, оглянулся и понял причину странной физиологии местной фауны. Оставшимися металлическими обрубками он спокойно погружался в лаву и упорно брёл в нашу сторону. Но благодаря мне, хотя бы не так быстро, чтобы стоило его опасаться. «Это было рискованно, но спасибо, что задержал его», обратился ко мне инопланетянин. «Не хотелось бы разделяться, да ещё терять инъекторы, точнее то, что от них осталось. Видимо, у него процент перенёсшихся в инвентарии лексиров тоже невысок». «Да, пожалуйста». «А что, кстати, произойдёт, если кто-то из нас погибнет? Почему монстр был таким сильным? И что нам вообще делать?» Насел я на кирсе, потому что ни на кого больше. «И зачем ты вообще нас сюда притащил?» «Притащил нас сюда не я, а ты. Тогда возле двери место возвращения в колыбели не смог поменять. Оно было заблокировано. Так же, как выбор игрока, который идёт со мной прицепом. Ничего не хочешь рассказать?» «Вот гад!» Подложил всё-таки подлянку, создатель недоделанный. «Это и не тебе». «Рассказать хочу, но не могу. Давай разбираться с тем, что есть. На свалке тоже оставаться было не вариант. Тут, я надеюсь, есть хоть какие-то способы выбраться. Ведь есть?» «Не знаю. Надо посмотреть в реальности. Но для начала было бы неплохо найти безопасное место». «Если тут такое возможно». Вокруг, насколько хватало взгляда, был всё тот же огненный ад и ненамёка на безопасность. «Тогда будем постоянно двигаться в одном направлении. Что-то, да, должно встретиться. Но сначала инъекторы. Надо использовать на себе те, что подойдут. Велика вероятность потерять их здесь с какой-нибудь смерти. Спорить я не стал, и мы оба погрузились в интерфейс. Из всех эликсиров, которыми я забил инвентарь, переместились только 34 штуки. Семь из них мне ещё не попадались, я сразу их выпил. Кирси, видимо, тоже нашёл что-то редкое, так как и он пару раз прикладывался к бутылькам. После этого поменялись наборами и снова проверили подходящее. У Кирси ничего, у меня ещё пять. Остатки разделили поровну. Такое решение обоим казалось честным. Когда мы ушли, на свалке поднялась суета на тему нападения, стала рассказывать Кирси, когда двинулись с места в сторону от монстра. Кому-то мы серьёзно испортили жизнь. Естественно, вышли на меня через наёмников. Никто, кстати, не догадывается, что мы вернулись в колыбель. Все думают, что разборки кланов нашими руками. А я ещё добавил, что это всё ради эликсиров, которые мы там нашли. Пусть поломают себе голову». «О, отлично. Можно поддерживать эту иллюзию. И пусть ищут нас на свалке и дальше. Ты, кстати, будешь себе вместо имени цифру тоставить?» «Я дурак, что ли, так поставляться Из-за этого отбоя не будет от желающих помириться силой с цифрой». «Не, мне такая известность не нужна. но ими, конечно, сменю при первой возможности. Хотя сомневаюсь, что она представится здесь». «Тебе, кстати, оставшиеся пролонгаторы со свалки не нужны?» «В смысле? Что значит «не нужны»?» В душе я уже распрощался с теми богатствами, которые достал инопланетянин. «Я через посредника хочу, чтобы мне кое-какие вещи со свалки отправили на новое место. Можно их заодно перекинуть. Пожалуй, для всех, кроме тебя, это на редкость бесполезная вещь». «А не раскроешь себя, что сбежал со свалки?» «Не, это посторонние разумный которым я отдам в качестве оплаты шлем Кириоспас». За такое можно и постараться сделать работу честно, не задавая лишних вопросов. код доступа к шлема я всё равно скажу, только когда вещи уже будут у меня. А без него Криоспас — просто кусок пластика. Ещё Кирси рассказал, как с ним связаться, про ресурс-наёмник в свалке, мне будет информацию раньше, и что он не собирается оттуда уходить, и связь со старыми знакомыми, и опять же поддержка мифа, что он на свалке. Я тоже там зарегистрируюсь для создания алиби. «А монстра ты не смог завалить, потому что отвык от нормальной колыбели», вспомнил он про мой вопрос. «Неважно, сколько у тебя очков характеристик, без соответствующего оружия, без класса и прокачанных навыков. Это тебе непримитивных сволочников пачками укладывать», ухмальнувся инопланетянин. «Возможно, Кирси прав, но для себя я бы ещё добавил, что сказывается равномерное распределение характеристик. Да, общая сумма делает меня равным тысячному уровню, но так никто не делает. Если брать, например, только силу и ловкость, «Основные параметры моего урона, то я всего лишь 400-й. Причём мои ровесники к этому моменту имеют прокачанные классовые навыки, которые могут усиливать тот же урон в десятки раз. В общем, фундамент из характеристик у меня хороший. Но на нём нужно ещё что-то построить. И класс у меня, мягко говоря, странный. Пока выручает только дубль». Бежали мы около часа, пока не нашли хоть какое-то укрытие, чтобы спрятаться и не маячить, притягивая местную живность. Так как у Кирси в сети — Больше возможностей и меньше цензуры в плане поиска информации, он вышел в реальность, а я остался его сторожить. Через четыре часа инопланетянин вернулся с новостями. Всё не так плохо, как могло бы показаться. Сакрия — это что-то вроде аттракциона для тех, кому надоело умирать у себя дома. Ну или кто считает себя достаточно крутым, чтобы выжить в одиночку среди супермонстров, равных полубогам. То, что нас переместило вместе — жёсткое правило свалки, иначе бы тоже раскидало на разные континенты. Групповое прохождение не предусмотрено. Абсолютно всё здесь тысячного уровня и заточено сугубо на убийство игроков, а не на раздачу опыта или лута. Есть два режима прохождения. Экстремальный, когда после смерти появляешься там же, где и в первый раз. Считай, как на свалке. Ага. И второй, более простой, с промежуточными точками возрождения. Но он гораздо длиннее и, не сказать, чтобы легче по факту. В любом случае, задача у нас такая же, как и у остальных, дойти до межпланетного портала. «А если мы не сможем?» Как-то Кирси не затронул этот момент. «Тут наша ситуация немного отличается от обычных игроков», замялся инопланетянин. «Они в этом случае всегда могут выбрать возврат домой, а вот мы пока не дойдём до конца, так и будем случайно возрождаться, причём уже по отдельности». «Вот дерьмо!» Не сдержался я. «Создатель! Офигеть, как подставил меня! Видимо, он не просто избавился от проблемы, А сделал это так, чтобы наверняка, чтобы персонажа пришлось удалить с гарантии, гад. Да, прости, я подставил нас. Было глупо отрицать свою вину. Да ладно, я тоже считаю, что это был единственный шанс. Не обижайся, но не верил я, что ты сможешь убить Искин, даже если наберёшь миллион жертв для энергии. Я просто не хотел сдаваться. Всё инопланетянин говорит правильно. Вот только я и не рассчитывал справиться с пожирателем только за счёт Искры. И шанс у нас был вполне ощутимый если бы не вмешался этот надсмотрщик от колыбели. «Не сдавайся раньше времени!» Удивительно, но инопланетянин был полон энергии, как в первый день нашего знакомства. «Нам главное дойти до первой промежуточной точки сохранения. Я считаю, что вдвоём у нас гораздо больше шансов выбраться и отсюда. Кстати, голые ты, потому что здесь вроде как прошлое. Появишься в настоящем или будущем, и твоя снаряга вернётся». «Ну да, сейчас только об этом и беспокоюсь». Награда тут есть какая-нибудь, кроме того, что можно покачаться на тысячных монстров. Хотя, надо признать, только ради этого сюда стоит заглядывать в будущем. Всё равно ничего не теряешь, кроме времени и собственной гордости, в случае неудачи. Дело тут даже не в получении опыта ради уровней, а в опыте сражений с сильным противником. Награда является быстрое перемещение в любую другую локацию, если доходишь до конца. Игроки берут с собой модификаторы того места, куда хотят попасть. Нас это тоже касается. Я тебе там какой-нибудь из своих. Собирал их на всякий случай. но ну, может, у тебя есть модификаторы из земли? Было бы интересно посмотреть, что там у вас. Эм, вот значит как. А если у меня не будет модификатора, когда мы достигнем выхода? Не знаю. Совсем по земному пожал плечами Кирси. Возможно, круг начнётся сначала, как будто ты только попал на Сакрию. Поэтому я бы на твоём месте не экспериментировал. «Земные модификаторы у меня, конечно, были, и, в принципе, я мог бы перетащить Кирси на Землю, но нужно ли это делать? Хочу ли я, чтобы по Земле бесконтрольно шатался настолько сильный игрок? Тем более, который однажды уже предал, пусть формально он мне ничего и не был должен. Чью сторону он примет в случае эскалации конфликта? Мою, случайного попутчика? Или наля готового заплатить очередную сотню тысяч?» «Да, пожалуй, не буду рисковать. Я воспользуюсь твоей щедростью». «Когда меня забросило на свалку, у нас ещё не было известно, зачем нужны модификаторы. Решил я пока отложить решение по кирсе и не говорить про имеющиеся моды. Кстати, довольно халявский способ прыгать по колыбели. Вход сюда, как я понимаю, бесплатный». Ха, ну ты скажешь, халявский. А стоимость модификатора? Его по почте не отправишь. Только с курьером, который проделывает весь путь своими ногами. Цены на модификаторы с удалённых локаций более чем приличные». «Путешествовать по колыбели вообще дело накладное, хотя разработчиков можно понять. И экономит сокращая бесполезный трафик, и параллельно делают что-то интересное для игроков. Я тебе уже говорил, что они настоящие гении?» «Да, говорил, говорил». Разработчиков он нахваливал по поводу и без, как будто ему платили за это. «А ещё здесь можно выбить внеуровневое оружие», добавил кирси равнодушно. Если, конечно, сможешь убить хоть кого-нибудь из местных. И процент выпадения настолько низок, что за всю историю существования локации его так и не удалось посчитать. Я знаю только о трёх случаях, когда кто-то выходил с Сакри и Слотом. И оно действительно того стоит?» — заинтересовался я. «Известно, что выпадает что-то именно под тебя, под того, кто убьёт монстра. То есть колыбель буквально генерирует новый вид оружия для конкретного игрока, а по урону оно как самый лучший аналог в игре». Снова стал нахваливать инопланетянин. Вот, например, тебе выпал меч. Значит, он будет равен самому сильному мечу среди всех планет, да ещё с дополнительными свойствами конкретно под твои характеристики». «Да не, враньё. Вот же, Кварк, побери этого инопланетянина. Я просто обязан получить это оружие». «Один из случаев. Игрок получил ножи, хотя на Сакре был с артефактами и магией», продолжил рассказ Кирси, несмотря на мой показной скепсис. «У ножей, кроме запредельного урона, Было паразитизм подзарядка маны от тех, кого он ранил. А сам игрок действительно основное время играл с ножами. Магия была второй по силе. Круто. О свойстве забирать ману у противников я даже не слышал. Ещё случай. Выпал щит, представляешь? Полностью гасил инерцию нападения и блокировал сумасшедшие цифры урона. Третий случай так себе. Просто сильный магический жезл. Ну или хозяин особо не распространялся о подробностях. Хм, я бы тоже не распространялся. Причём даже о самом моём факте наличия. Общаясь так, мы снова шли в произвольном направлении. Никаких ориентиров не предусмотрено, пока мы не набредём на первую точку сохранения. Там уже будет проще хотя бы морально, ну и только. Следующую точку также придётся искать. Она и все последующие, вплоть до выхода, по словам Кирси, формируется динамически. С каждой новой сложность прохождения увеличивается на порядок. Так, по крайней мере, узнал инопланетянин в Сиди. Пока же мы успешно избегали встречающиеся опасности, в основном благодаря мне и ускорению в коем-то веке пригодился когда-то полученный в награду навык «Связь». С его помощью мы могли свободно общаться, независимо от расстояния. Обычно я на ускорение уходил вперёд и с помощью навыка корректировал движение кирси. «Вижу игрока. Тут вообще как с этим? Опасно идти на контакт, нет?» Сообщил я напарнику, увидев воина 700-го уровня, обвешанного оружием и артефактами. «Вроде как принято помогать друг другу, но и нет каких-то правил, запрещающих убить любого встречного». Но дело не в этом, с нас брать особо нечего. Как ты думаешь, если здесь кто-то встретит двух голозадых низкоуровнях чудиков, как скоро эта хохма появится в сети?» Обрисовал картину Кирксе. «Не знаю, но я понял, о чём ты. Любые контакты ставят крест на легенде, что мы на свалке. Только кому мы сдались?» «Здесь работает видеозапись игрового процесса. Я тебе гарантирую, что на какое-то время это станет популярным новостным событием просто из-за комичности ситуации». «Да, вид мы с Керсией вправду имеем специфический. Оба в одних трусах, он с копьём, а я с мечом». «Понял, буду обходить их так же, как и монстров». Хотя с последними всё равно приходилось сталкиваться. Ну как приходилось. Если я видел хотя бы призрачные шансы на победу, то доставал Керсию уговорами попробовать, и мы нападали сами. Пока безрезультатно. Самым запоминающимся монстром был осьминог, покрытый чем-то вроде чешуи и с маленькими зубастыми пастями вместо присосок. С ним я был максимально близко к убийству, но всё равно не осилил. Получалось обрубать только подвижные тонкие части щупалец, вводя монстров в настоящее остервенение, но не больше. Ведь, когда я пробую на меч каждого нового мутанта, Керси уже жалел, что заикнулся о выпадающем супероружии. Тем не менее, инопланетянин участвовал в каждой новой попытке. Самым сложным было, когда кто-то из нас выходил в реальность. Тогда оставшемуся приходилось тащить персонаж-товарища на себе. Принцип безопасности здесь был почти таким же, как на свалке. Главное не останавливаться. Пока мы были в движении, то могли бы встретить кого-нибудь, так и пройти спокойно большой отрезок расстояния. Но когда останавливались надолго, то по нашей тушке гарантированно выходило очередное порождение игровой мутации. Если мне благодаря ускорению удавалось именно избегать встреч, то Кирси натурально убегал. Ему хватало характеристик, чтобы соревноваться в скорости со всеми встреченными мутантами. Про игроков я даже не заикаюсь. Те просто не успевали ничего заметить. И вот такого вот монстра в теле игрока запустить на Землю? Нет, нет и ещё раз нет. В реальности я с жадностью наблюдал, как уменьшается оставшееся доступное пространство на корабле. В колыбели начался настоящий бум на заработок Галло. В основном это была торговля с другими планетами, которые скупали у нас за копейки даже какие-то обычные крафтовые материалы. Для них было дешевле заплатить землянину тысячную Галло, За драгоценного металла, чем у себя на планете десятку за несколько килограмм. С одной стороны, обидно, что наше время стоит настолько дёшево относительно уровня жизни в остальной вселенной. Но с другой, это хоть что-то, хоть какой-то способ получения галактической валюты для тех, кто сконцентрировал свои усилия на игре. К общему марафону, успея набить монеты, купить что-нибудь интересное, присоединилось и государство. В тюрьмах вели способ отбытия наказания виртуальной реальности, при условии, что заключенный будет играть на свалке, отправка за счет государства. В зависимости от заработанной суммы галлу на момент отбытия корабля будет снижен срок заключения, вплоть до полной амнистии. Надо ли говорить, что отказавшихся не было, она клепать дешевых модулей погружения для государства не составило труда? Даже если каждый из ЗК сможет за все время добыть только по тому галлу, это будет 500 тысяч, Полмиллиона галу, и это только в России, а есть ещё Америка с её двумя миллионами в тюрьмах и остальные страны. То-то я удивился, почему курс межпланетной валюты перестал расти, несмотря на спрос. Сейчас на открытом валютном рынке, наверное, участвуют только обычные люди. У больших игроков есть свои источники галу. Я с моими 30 тысячами на их фоне выгляжу просто жалко. Что, впрочем, не мешало мне просматривать торговые площадки на ретрансляторе. Как выяснилось, насчёт покупки медицинской капсулы я сильно погорячился. Максимум, на что мне хватало денег, это наверное, сеть второго поколения, цены на которую начинаются от 30 тысяч. От импульсивной покупки останавливало несколько моментов. Пусть я установлю нейросеть, и, несмотря ни на что, останусь в живых. но ну, как мне потом объяснять её происхождение? Объяснять придётся. Засветился я настолько, что ко мне представили персонального менеджера м -м, у СБшника. Наличие самой нейросети покажет первый же таможенный контроль. кварквас побери. Больше всего расстраивала именно стоимость. Нейросеть хотелось, но не ценой всех моих денег. Чего ругаешься? Сзади подкралась Лена. Посмотреть, что уже несколько часов вызывает у меня такие эмоции. Да, дома у нас произошли небольшие изменения. Если раньше мы использовали только личные модули погружения, то сейчас у нас появилась приставка квантовой связи, раздающая Wi-Fi сигнал на обычное устройство. Ввиду определённых изменений в Ленином здоровье, ей пришлось отказаться на некоторое время от модуля и погружений. Это, кстати, тоже служит серьёзным стопором от одномомента и траты всех имеющихся денег. «Смотрю на цены и ужасаюсь, да ещё при текучем курсе», показал ей таблицу с переведёнными ценниками на рубли. «Это просто жесть какая-то». «Я надеюсь, ты не покупаешь сейчас галу типа инвестируя?» характера моих доходов Лена обычно не интересовалась, за что я ей огромное спасибо. «Вообще нет, но выглядит это вполне логично. Не похоже, чтобы курс собирался падать». Открыл я страничку с графиком роста. «Ты что, это только пока. Представь, что будет, когда корабль уже полетит к нам, а все эти зомбофермы так и продолжат работать. Кому эти галы будут нужны, по крайней мере, в таких количествах?» «Ну, эм...» Замер я с открытым ртом, пытаясь найти ответ, и не находил его. В голове пронёсся вихрь мыслей, логических цепочек и выводов. Лена была права, когда магазин закроется, Галла потеряет свою 7 востребованность. Государство и корпорации продолжат накапливать галактическую валюту к возможному следующему кораблю. Но скупать по баснословным ценам у населения точно перестанут. Как бы не получилось так, что Галла не просто упадет в цене, а обвалится в десятки раз. Чтобы убедиться в предположении, стал искать такую специфическую вещь, как опционы на покупку и продажу. На биржевых рынках можно купить и продать что-то по фиксированной цене на долгий срок вперёд. Например, урожай, который ещё даже не вырос, но по сегодняшним ценам. То же самое пытался найти относительно галу, и не ошибся. На рынке торговались опционы на продажу галу по цене в два раза ниже текущей. Это значит, что продавец уверен, что цена упадёт. Примечательно, что опционов на более дорогой курс галу не было совсем. То есть народ уверен, что падение произойдёт. Мнения разнятся только в его степени. «Вот же засада!» — посмотрел я задумчиво на Лену. «Как ты до этого додумалась?» «Да, клановые сводки», — неопределённо отмахнулась девушка. «Я же всё-таки ещё член правления уже и планирую вернуться к активной игре, между прочим». В последнем заявлении слышалось больше слепой надежды, чем уверенности. Но я не стал расстраивать Лену своими комментариями. Скоро на долгое время её внимание будет занято совсем другим. «Знаешь, ты мне рассказывай периодически, что там ваши ещё говорят». «Очень знаешь ли, интересно». «Хм», — посмотрела она на меня, весело скорчив надменную рожицу. «Почему, думаешь, я пошла в начальники, а не как некоторые особо одарённые в обычные боевики?» «Признаю, признаю твою гениальность». Поддержал я игру, и мы надолго отвлеклись от обсуждения. Зомбофермами, кстати, Лена назвала трудовые клубы в слаборазвитых и перенаселённых странах. Там вместо заключённых на арендованных модулях работают обычные люди за обычные деньги». Это уже кормушка корпораций, и они подошли к заработку с большей выдумкой. Поток виртуальных гастробайтеров через картес хлынул не на свалку, а в другие миры. У этих работников не было страха потерять свой персонаж, потому что не такой уж он и свой. прокачанные по экспресс-программе на клановых полингонах, они получали устоявшиеся проверенные классы и покоряли фармолокации чужих планет. Космические исследователи нового века, работающие за еду.